«А кто пар?» «Надя», — сказала я, чтобы сделать ей больно. Хм, «Он бросил ее ради меня». М -м -м. «Так значит, у вас все прекрасно?» «Я не желаю больше тебя слушать. Вы оба сошли с ума. Делайте, что хотите». Не себя от досады я ушла в свою каморку.